Глава 46. Невероятная история. В течение нескольких секунд собеседники молчали, пережевывая мясо. Слышалось только громкое чавканье. Нам с Уин Гровым, было очень интересно узнать, что скажет верный глаз. И мы, сдерживая нетерпение, продолжали прятаться в кустах. Кое-что из его предыдущего рассказа было мне очень неприятно. Я испугался, узнав, что Лилиен может оказаться в городе Мормонов. Правда, раньше у меня было такое подозрение, но после ее письма оно совсем рассеялось. Размышления мои были прерваны голосом стрелка, приступившего к обещанному объяснению. «Видишь ли, дружище, эти мормоны всерьез занялись военным делом, но доставать солдатское обмундирование им очень трудно, и они его очень ценят». Я собираюсь быть им наши ранцы под видом новейших, улучшенных образцов. У нас в форте говорили, что у мормонского генерала, ихнего пророка, денег полные бочки. Он даст нам за эти ранцы любую цену. Понимаешь, мистер Тик? Понимать-то понимаю, да разве их так легко надуть? Проще простого. Недаром я пять лет торговал и кое-чему выучился. Это верно. Ты ловко тогда подсунул поленье вместо окороков. «Этим болтиморцам, помнишь? Ты рассказывал нам в Мексике». «Конечно, помню. Только однажды я сыграл еще лучшую штуку в Новом Орлеане. Это было лет пять назад, как раз перед тем, как я пошел воевать. Какую штуку? Расскажи». «Видишь ли, я не всегда был таким бедняком, как сейчас. Одно время у меня была доля в шхуне, ходившей из Бостона в Новый Орлеан. Мы грузили ее всякой всячиной для продажи орлеанцам». Они ведь все дураки, эти французишки. Им можно продать мускатный орех из дерева или кирпичную пыль вместо каенского перца. Мы на этом кое-что заработали. А однажды им взбрело в голову, что можно делать башмаки из кожи аллигаторов и продавать их неграм. Железные гвозди были дороги. И они пустили в ход деревянные, которые на юге не делаются, а доставляются с севера. Мы с моим компаньоном решили подзаработать на этом. Нагрузили полную шхуну деревянных гвоздей. Отправились из Бостона в Новый Орлеан и уже думали, что мы богачи. Ну и что, уже разбогатели? Ничего подобного. Чуть совсем не разорились. Как же так? А вот как. В Новом Орлеане мы узнали, что из затеи с башмаками ничего не вышло. Оказалось, что кожа аллигаторов для них не годится. И кроме того, этих тварей быстро почти всех перебили. Ну, конечно, и деревянные гвозди сразу упали в цене, и куда мы с ними не совались, нигде не могли получить больше двадцати пяти центов за бушель. Мать пресвятая! Только двадцать пять центов! Но мы были не такие дураки, чтобы отдать их по такой цене, когда на месте в Бостоне они обошлись нам дороже. Еще бы! И что же вы с ними сделали? Сперва, мистер Тик, мы были совсем убиты, и я и мой компаньон, и не знали, что предпринять. Но я подумал хорошенько и нашел выход, сообразив, как нам получить за эти гвозди по 50 центов за бушель. Как же это? Ты видел когда-нибудь башмачные гвозди? Я думаю, разве не ими подбиты наши сапожищи, чтобы им пропасть? Вот-вот. Только новые они бывают белее. Да, я помню, видел один раз в Нью-Йорке целую бочку таких гвоздей. Их обычно держат в бочках. «А на что, по-твоему, они похожи?» «Как сказать, пожалуй, больше всего они напоминают овёс?» «Да, овёс, конечно. А если бы у них оба кончика были острые, они бы на него ещё больше были похожи, а?» «Да, пожалуй. Так вот, именно это и пришло мне тогда в голову. И что же вы сделали? застрили вторые концы у всех гвоздей и продали их вместо овса». Ирландец совсем онемел от удивления и несколько секунд молча глядел на Янке. Не зная, верить ему, или это просто очередная шутка приятеля, который уже не раз водил его за нос. Тот глядел на него с невозмутимой серьезностью. Картина была чрезвычайно комичная. Нам стоило немалого труда не расхохотаться, глядя на эту пару, но желание услышать, что будет дальше, заставило нас держаться. «Врешь!» Выдохнул, наконец, ирландец. «Я говорю чистую правду, Патрик. Понимаешь ли, в то время овёс как раз продавался по пятьдесят центов за бушель. И это покрывало наши расходы и даже давало некоторую прибыль. Но как же вы умудрились заострить кончики всех гвоздей? Это было нетрудно. Я придумал специальную машину и быстро провернул их через неё. После этого я сам не мог отличить гвозди от овса. «Да, теперь я понимаю». «Вот эта штука!» <с> Ни Уингров, ни я не могли больше сдерживаться. И наш дружный хохот ответил, как эхо на смех ирландца. С громким криком «Индейцы!» Оба солдата вскочили на ноги и бросились в кусты, как испуганные кролики, побросав и вертелы, и недоеденное мясо. В одну секунду они скрылись из виду, и я тут же пожалела нашей неосторожности, боясь, что теперь нам не удастся их догнать. Но в этот критический момент мне пришло в голову подать им наш старый мексиканский сигнал, и я с радостью услышал двойной отклик на него. Вскоре из листвы высунулись две курносые физиономии, и послышались два удивленных возгласа. «Да это капитан!» Долгих объяснений не потребовалось. Солдаты не пытались скрывать, что они дезертировали, так как в мирное время дезертирство не считается таким уж страшным преступлением конце концов это вообще было не наше дело, и я был только очень рад, что нашел попутчиков в преданности которых мог не сомневаться. Села нашего отряда удвоились и особенно ценным приобретением был замечательный стрелок верный глаз. Теперь мы могли быстрее и свободнее двигаться вперед, вместо того чтобы тайком красться по ночам. Содержимые тачки можно было поделить на две части и навьючить на наших мулов, потому что к тому времени, Наши мешки с провизией наполовину опустили, и животным не трудно было нести этот новый груз. Тачку мы бросили в лесу на удивление какого-нибудь будущего краснокожего археолога из племени шаенов или арапаха.